Глава 9. Покоряя память «А ты правда немного странный», — сказала Лиза, улыбнувшись. «Это ваши порядки странные», — ответил ей Эдван. «Я делаю то, что считаю правильным». «Ладно», — она вдруг хлопнула в ладоши. «Хватит распускать сопли, вставай». Девушка легонько ударила его в плечо. «Тренировка еще не закончена». «А, вот и старая Лиза вернулась», — подумал Эдван, поднимаясь с земли и отпускать его домой так просто девушка явно не собиралась. Да и сам Эдван не хотел уходить. Не только потому, что по дороге его могли подстерегать клановые засранцы, а потому что ему было очень интересно посмотреть на тренировку Лизы. Однако реальность немного превзошла его ожидания, ведь ему пришлось не только посмотреть, но и поучаствовать. Она делала все те же упражнения, которые им давал мастер Ганн. Бегала, отжималась, качала мышцы живота и в перерывах медитировала, восстанавливая силы при помощи Атры. Тренировка выдалась довольно долгой, к тому моменту, как они закончили, небо полностью почернело, и единственным источником света на площадке остался яркий фонарь, что висел за стеной на улице. «Эдван, можно тебя кое о чем спросить?» Осторожно задала вопрос Лиза, пока они шли по темным улицам к главному зданию. «Смотря о чем?» Также осторожно ответил Эдван. Он чувствовал, что вопрос, который девушка хочет задать, Очень ее волнует, но не знал, сможет ли дать на него ответ. Это по поводу наших тренировок с Сатрой. Ты... ты ведь тоже не послушал мастера Ганна и не стал раздувать сосуд. Как ты узнала? Значит, я права, улыбнулась Лиза. Эдвану захотелось ударить себя по голове, и вот только что обвели вокруг пальца. Однако, похоже, девушку волновало кое-что другое. Скажи, ты... Ты тоже направлял Атру прямо в сосуд? В стенки, верно? Ты заметил что-нибудь необычное? Да, но еще я прогонял Атру по телу, чтобы оно привыкло к действию энергии. Да, я тоже. Поразительно, правда? Я... Она перешла на шепот. Я ведь видела, как меняется тело. Рассказала мастеру Ганну, но он ответил, что это все только из-за моего таланта. Но у меня перед глазами был ты, желтый сосуд. Но ты ведь изменился так же. Я вижу. Эдван был поражен словами девушки до глубины души, в сравнении с ним она была настоящим гением, ведь если бы не подсказка из-за грани, Эдван бы никогда в жизни не дошел до того, что сосуд души можно усиливать энергией, а она догадалась сама, сама открыла этот способ и даже осмелилась не послушать совета мастера и не начала еще раздувать сосуд. «Ты знаешь, Лиза, мастер Ган прав, ты невероятно талантлива». — совершенно честно, — сказал Эдван и, поколебавшись всего секунду, решил помочь ей. — Я кое-что тебе расскажу. Пообещай сохранить это в тайне На лице Лизы появилась улыбка, больше похожая на звериный оскал, а глаза ее заблестели от любопытства. — Пока не выдашь мой секрет, я не выдам твой, — сказала она. Удовлетворенный ее ответом, Эдван рассказал девушке ту же самую историю про секретную технику несуществующего дяди, которую до этого скормил алну Для себя он решил, что вреда от этого никому не будет. В конце концов, Лиза дошла до этого сама. Ей не хватало лишь последних кусочков мозаики, чтобы понять, стоит ли следовать совету мастера в попытке шагнуть на первую ступень развития. Или ей все же немного подождать и посмотреть, что будет, когда сосуд достаточно укрепится. Они добрались до главного корпуса, где и разошлись. Лиза отправилась к своему жилищу в женском здании, а Эдван к своей комнате. Поднимаясь по лестнице, он внимательно прислушивался ко всем подозрительным шорохам, готовый в любой момент сорваться в бег и умчаться прочь. Однако на его этаже царила тишина. Да и в комнате все было так же, как и раньше. Немного подумав, Эдван все-таки подпер дверь сундуком и только после этого завалился спать. Стоило ему коснуться спиной циновки, как усталость, накопленная за целый день, накатила на него могучей волной, которая практически мгновенно затянула в царство грез. Ему виделась тренировочная площадка, очень похожая на ту, где их гонял мастер Ганн, только намного больше. Высокие стены из камня окружали ее со всех сторон, земля здесь была рыжей, всюду лежал песок, чем-то похожий на речной, но гораздо мельче и ярче, Он как будто отражал дневной свет и слегка слепил глаза, если смотреть слишком долго. Следующим, что почувствовал Эдван, была жара. Странное, непривычное чувство, когда кожу обжигает тепло, словно у самого огня. Вот только никакого пламени поблизости не было. Он сглотнул, поплотнее перехватив древко, которое держал в руках. Сознание парня как будто отключилось, теперь он полностью стал сторонним наблюдателем не в силах не то, чтобы повлиять на происходящее, а даже подумать о нем. Только смотреть и проживать». Крепко сжимая в руках оружие, Эдван сделал глубокий вдох и бросился в бой. Он не видел лица своего противника, лишь его силуэт и мельком отдельные части тела. Высокий мужчина, голый по пояс, который орудовал копьем не хуже самого Эдвана. На каждый его укол находился не менее смертоносный ответ – Как бы он ни старался достать врага, тот всегда уходил назад или успевал сбить атаку ударом копья и запутать древко в причудливом танце. Несколько раз Эдван и сам едва не получил стальным наконечником, когда немного увлекся. Очередной удар врага был отклонен в сторону. Эдван ударил навстречу, но противник схватил его копье рукой и, отпустив свое оружие, бросился вперед прямо на парня. Тот не растерялся, выпустил копье из рук и двинулся навстречу противнику. Бой перешел в рукопашную. Вот только теперь Эдван чувствовал каждое движение, каждый удар, каждый блок, каждый лишний шаг и предельно четко ощущал, как именно двигается его тело. Как он пружинит ногами, пытаясь вложить в удар побольше массы, как поворачивает бедро, стараясь сломать ребра противника голенью и как чужой кулак вышибает весь воздух из его легких из-за того, что он замешкался на долю секунды. Эдван проехал несколько метров по горячему песку, но боли не было. Он даже не закашлялся. Изо рта вырвалось какое-то непонятное ругательство, и парень перекатился в сторону, мгновенно вскакивая на ноги. Здоровяк был уже рядом, он попытался схватить Эдвана за шею, но тот легко вывернулся из неуклюжего захвата и одним мощным пинком отправил противника в полет на несколько метров. Резко выбросил правую руку вперед, Начертил прямо в воздухе атро и странный магический знак, похожий на ломаную спираль, и проткнул его, как будто нанося удар пальцем. Линия ожила и загнулась, обращаясь в ветвистую белую молнию, и с невероятной скоростью помчалась прямо в здравяка. Раздался чудовищный грохот, на площадке поднялась туча пыли, и весь мир вокруг на секунду замер. Через мгновение до ушей Эдвана донесся чей-то хохот, и из облака вырвалось голубое сияние. Холодок пробежал по спине парня, и он, не раздумывая, бросился в сторону. Ответная молния ударила в то место, где он только что стоял. Не успел Эдван сообразить, что произошло, а его тело уже вскинуло руки, выставляя блок. Кулак здоровяка оказался почти таким же тяжелым, как лапа медведя. Неожиданно для самого себя... Эдван пригнулся, пропуская второй удар над головой, схватил противника за плечи и всадил колено прямо в живот. Отпрыгнул назад, начертил несколько магических знаков так быстро, что Эдван даже не успел заметить, как они выглядят. Вновь громыхнул взрыв, но здоровяку казалось, было все нипочем. Окутанный молниями, словно доспехом, он вырвался из облака пыли и в мгновение ока оказался рядом с Эдваном, Бой перешел на такую скорость, что юноша даже не успевал следить за ударами, которые сыпались градом с обеих сторон. Но больше всего его удивляла не скорость, а то, что его тело во сне могло так быстро двигаться. Песок на площадке порой подпрыгивал на земле от особенно тяжелых ударов, в воздухе пахло грозой и гарью, Они сменили так много магических знаков, что Эдван уже не помнил, на каком сбился со счета, а двое все еще иступлен на друг друга изо всех сил, стараясь одержать верх в бою. Но вот в какой-то момент Эдван не успел пригнуться, и тяжелый сапог здоровяка едва не снес ему голову, отправив в полет на добрый десяток метров. В этот раз он почему-то не стал подниматься после падения, а остался лежать на горячем песке, и глядел в небо, окрашенное в странный розоватый цвет. Где-то вдалеке послышался звук гонга. Слабый, но протяжный и странно знакомый. Моргнув, Эдван увидел потолок собственной комнаты. «Проклятие, гонг!» — воскликнул он и осекся. «Гонг!» «Но сегодня ему уже не надо спешить на занятия к мастеру Ганну. Теперь он сам по себе». Вздохнув, Паренек улегся обратно на циновку и уставился в потолок. Его мысли вернулись к странному сну, который казался даже более реальным, чем бесконечные сражения с медведем, которых Эдван боялся до дрожи. Таким реальным и... удивительным. Сражения на скорости, за которой нельзя уследить глазом, магические знаки, грохот молнии и вспышки пламени. Кем же он был в прошлой жизни? «На какой ступени силы находился? Второй или, может быть, третий или выше?» Ответа Эдван не знал, а поверить в это не мог. Предположение казалось слишком невероятным, однако теперь, когда у него в распоряжении было два столь реалистичных сна, начал понимать, что в битве со зверем на пороге смерти он был куда сильнее, чем во время странной тренировки со здравяком. Покачав головой, Эдвин поднялся с циновки и вытащил из сундука рецепт шанфана. Смутная догадка, что посетила его несколько секунд назад, оказалась верна. Память, наконец-то, начала просыпаться. Знания всплывали в его голове сами по себе, стоило прочесть название какой-нибудь травы. Да, в рецепте все еще оставались небольшие пробелы, но их можно было легко заполнить при помощи справочника по травам, который ему передали несколько дней назад. Не прошло и получаса как рецепт древнего снадобья, которое оказалось какой-то заживляющей мазью, был полностью переведен и записан на предоставленный шанфаном лист бумаги. Расправившись с заданием, которое висело на нем вот уже почти полтора месяца, Эдван решил вытянуть из памяти еще немного знаний. Вчера он на собственной шкуре убедился, что одних рефлексов, которые срабатывают только при нешуточной опасности, для спокойной жизни недостаточно. Если он хочет дать отпор клановым засранцам, ему просто жизненно необходимо научиться драться. И во сне он, кажется, бился очень даже неплохо. Парень встал посреди комнаты, закрыл глаза и оживил в памяти собственный сон. Попытался вспомнить самое начало, когда они отбросили копья и перешли к рукопашной схватке. Выдвинув левую ногу слегка вперед, Он неуклюже выполнил удар правой рукой и замер, пытаясь ухватить смутное, или заметное чувство дискомфорта, словно что-то в его замахе было неправильным. Полностью положившись на инстинкт, Эдван немного довернул руку и стал тверже. Вспоминая ощущение, которое испытывал во сне, парень нанес второй удар по воздуху, на этот раз чуть увереннее, но все так же неуклюже. Затем «Еще один?» «И еще?» Однако долго так тренироваться он не смог. Память не давала четких подсказок, а элементарно повторить все удары из сна Эдван просто не мог, хоть и помнил, как они выглядели. Его тело просто не понимало, что от него требуется. Похоже, для того, чтобы научиться драться, ему нужно было либо поставить себя в опасную ситуацию, либо взять у кого-то пару уроков. Охваченный новой мыслью, Эдван покинул комнату и спустился вниз, к главному корпусу, где на большой доске висело расписание различных занятий. Четкой организации здесь не было, различные мастера давали уроки, когда им того хотелось, и занятия часто пересекались. Наверное, поэтому мастер Ганн и сказал, что теперь они сами по себе. Можно было выбрать, куда пойти, либо не посещать ничего и тренироваться в одиночестве на одной из свободных площадок. Быстро пробежавшись по сегодняшним занятиям, Эдван грустно вздохнул. На первом уроке неизвестный мастер читал лекцию о травах и растениях туманной чащи. Сразу за ним давали урок о повадках тварей. О растениях и травах, что росли в чаще, Эдван и так знал немало. Все-таки он вырос у ущелья Шасуул, в самом сердце леса. А лекция о повадках диких тварей начиналась уже вечером. И читал ее никто иной как сам господин Марк Боу. А это значило, что он сейчас не на охоте, а в городе. Интересно, а солдаты гарнизона тренируют рукопашный бой? Подумав, Эдван решил, что лучше всего будет обратиться за помощью к Марку. Покинув пределы академии, паренек пересек площадь основателей и добрался до широких ворот, что вели на территорию казарм гарнизона. Хи, разумеется, так просто пройти туда ему не позволили. Не помогла даже солдатская форма, которую Эдван носил почти каждый день. «Я ищу господина Боу», — сказал Эдван на вежливый вопрос суровых стражников о том, какого демона он тут забыл. «Господин Боу занятой человек. Я не стану отвлекать его только потому, что какой-то сопляк того хочет», — фыркнул стражник. «Погоди», — одернул его второй. «Ты ведь тот самый пацан, с которым он возится». «Э-э-э, да», — ответил Эдван. «Он мне форму дал». «Пошли со мной», — улыбнулся ему молодой стражник и, попросив пробегающего мимо солдата подменить его на посту, поманил Эдвана за собой. «Спасибо вам». «Брось», — улыбнулся воин. «Ло просто не в настроении, поэтому не хотел пускать. Ученики Академии часто ходят к нам навещать свою родню». Стражник провел Эдвана куда-то вглубь территории и остановился у массивного дома с широким балконом на втором этаже. Попросил паренька подождать снаружи и скрылся внутри, Через несколько минут он вышел обратно в сопровождении высокого усатого воина. «Доброе утро, боец!» — широко улыбнувшись, поприветствовал принкомарк. «Смотрю, академия пошла тебе на пользу!» «Да я наконец-то восстановился», — сказал Эдван, легонько поклонившись воину в знак приветствия. «Почему не на учебе?» — капитан все еще улыбался, но в его голосе появились суровые нотки. «Занятия у мастера Ганна закончились вчера», — ответил Эдван а травами я не интересуюсь. «Это еще почему?» нахмурился Марк. «Господин Шанфан одолжил мне справочник, чтобы я перевел для него один старый рецепт». «Хмм, твоя правда, но опыт мастеров гораздо ценнее пыльной книги. Впредь постарайся посещать лекции», очень серьезно сказал мужчина. «Так зачем ты искал меня?» Паренек покосился на стражника, который все еще стоял рядом с ними и грел уши. Марк проследил за его взглядом и, вздохнув, отослал солдата обратно на пост. Дождавшись, пока воин окажется достаточно далеко, Эдван рассказал мужчине о своем вчерашнем столкновении с другими учениками и о том, как вырубил одного из них на чистых рефлексах. «Поэтому я хотел попросить о небольшой тренировке по рукопашному бою, чтобы как-то вытянуть это из памяти». «Да-а-а», задумчиво протянул Марк, «Молодец, что обратился ко мне. Если бы ты убил кого-то на уроке, это бы закончилось очень плохо. Пойдем со мной». Воин зашагал в сторону тренировочных площадок, которые находились аккурат за казармами. Разумеется, солдатам тоже требовалось периодически оттачивать свои навыки в свободное от службы время. Сейчас, правда, тут почти никого не было. «Так пусто?» — удивленно пробормотал Эдван. «А ты думал, мы торчим тут день и ночь?» — хохотнул Марк. Это вас в академии гоняют. Тренировки гарнизона проходят несколько раз в неделю. Свободным временем солдаты вольны распоряжаться, как хотят. Мужчина довел Эдвана до небольшого домика, расположенного у дальней стены, в самом углу отведенной армии территории, велел ему ждать здесь и, попрощавшись, удалился в неизвестном направлении. Медленно потянулись минуты ожидания одна с другой. Первое время Эдван просто стоял и пялился на дом, на небо, разглядывал старые, слегка потрескавшиеся стены, пустую тренировочную площадку. Потом, когда ему все-таки надоело, решил немного позаниматься и после короткой разминки приступил к бегу. И лишь на десятом круге его одиночество нарушило появление стражника, того самого, который впустил Эдвана на воротах. В этот раз при нем не было ни копья, ни доспеха, а лишь одна форма, такая же, как и на пацане. «Разминаешься?» «Похвально», — улыбнулся воин и жестом велел Эдвану подойти поближе. «Господин Боу рассказал мне о твоей просьбе и попросил поднатаскать тебя в боевых искусствах. Насколько я понял, с ними ты знаком только понаслышке, да?» «Скорее, по старой памяти», — улыбнулся Эдван. «Да», — усмехнулся мужчина, — «верно». «Давай-ка, пожалуй, сначала познакомимся. Можешь звать меня Дин?» Эдван, — представился парень. «Хорошее имя. Пойдем, расскажу тебе немного о том, чем нам предстоит заняться». Солдат довольно быстро сумел посвятить паренька в основы боевых искусств. Эдван схватывал все буквально на лету, пусть и не идеально, но довольно неплохо. Так, словно он не обучался с самого начала, а вспоминал нечто давным-давно забытое. А спустя два часа простых упражнений и битв с воображаемым соперником – Солдат шокировал ученика предложением провести небольшой обмен ударами. К счастью, Дин не собирался лупить Эдвана в полную силу, вовсе нет. Марк дал ему четкие указания, и он, хоть и сам до конца не верил в правдивость слов командира, все же следовал им безукоризненно. Мужчина встал напротив паренька и велел ему провести два прямых удара, после чего заблокировать два встречных. Он отвечал Эдвану на его скорости не слишком быстро, но и не особо медленно, специально подстраиваясь под его ритм. Два удара, две защиты. И так продолжалось до тех пор, пока паренек не вошел в состояние очень близкое к медитативному, когда в голове стало пусто, и тело практически само повторяло эти простые действия. И именно в этот момент Дин напал. Вначале он просто сменил порядок выпадов, потом поменял удар с прямого на боковой, и когда Эдван легко поднырнул под его руку и врезал кулаком по ребрам, мужчина полностью порвал рисунок боя. Теперь он атаковал со всех сторон, ногами, руками, с разной дистанции. Да, он бил с той же скоростью и все так же не в полную силу, но то, с какой легкостью юноша противостоял ему, все равно поражало. Впрочем, сам Эдван был удивлен не меньше. Каждое движение, каждый удар, который он проводил, Всё это ярко оживало в памяти и вписывалось туда навечно, вызывая лёгкое головокружение и головную боль. Остановились они только тогда, когда пульсация в висках стала невыносимой, и Эдван перестал поспевать за воином. Он схлопотал пару чувствительных ударов по голове и упал на землю. «На сегодня, пожалуй, хватит», — с улыбкой сказал Дин, протягивая пареньку руку. «Да, спасибо за урок». «Благодарить следует господина Боу, это больше его заслуга», добродушно сказал мужчина. Дождавшись, пока юноша придет в себя, воин проводил его обратно к выходу с территории гарнизона и, попрощавшись, скрылся в неизвестном направлении. Эдван не стал мозолить глаза стражникам своим присутствием и, попрощавшись со злобным Ло, отправился обратно в академию, пребывая в чудесном расположении духа. «Тренировка удалась на славу!» Конечно, за один урок он не стал великим бойцом, но начало было положено, и это главное. А теперь, пожалуй, можно посетить столовую и посмотреть, во сколько там начинается лекция о повадках диких тварей. Ведь после сегодняшнего Эдван был просто обязан посетить её.